Опять видел Нина Биксио. Тот инспектировал город. По многим слухам экспедиции командует он. Гарибальди отвлекается. Генерал мысленно в будущем. Он хорош для атаки, увлекает людей. А Биксио занят настоящим делом. Он способен собрать и привести в порядок войска. Биксио проезжал... А один гарибальдиец говорил при мне товарищу: Ты гляди, как зыркает, как саблей на отмаш. Биксе. Даже имя такое, что кажется Чик и рубанет. Разумеется, волонтеры глаз не сводят с Гарибальди и его свиты. Опасная штука для них самих. Военачальники, кумиры солдат чаще всего кончают жизнь на плахе. Во имя процветания царства Мои туринские наниматели совершенно правы Эта гарибальдийская мода никак не должна укрепляться Иначе все карликовые государства, расположенные к северу Напялят красные рубахи и установятся республика 15 июня Трудновато объясняться с местными единственное что ясно это что дерут в три дорого с любого кто похож на пьемонца хотя пьемонцев в этой армии раз два и обчелся нашел закусочную где недорогие ужины и имеются превосходные блюда только я их не умею называть на местном диалекте не выговоришь а вообще по виду пирожки с селезенкой «С очень порядочным местным вином, их глотаешь и глотаешь, не останавливаешься». Подружился за едой с волонтерами. Одного зовут Абба из Лигурии, лет не более двадцати, а другого Банди. Банди – журналист из Ливорно, приблизительно моего возраста. По их рассказам восстановил, как шла высадка и что происходило в первые дни». «Ты бы видел Симонини», — разглагольствовал Абба. «Высадка в Марсале — чистый цирк. Перед нами, значит, Стромболи и Капри, корабли бурбонцев. Наш ломбардец налетает на скалу. Нина Биксио кричит, что лучше пусть захватывают корабль с пробоиной, чем целый и хороший, и что следует затопить еще и Пьемонт. Это вроде рачительно, я сперва подумал. А потом решил, ежели разобраться, Биксио прав». Не дарить же было корабли бурбонцам. И вообще, великие полководцы, высадивши армию, жгут корабли. Но Пьемонт начинает высадку. Стромболи палит из пушек. Но там осечка. Капитан английского судна, что в порту, поднимается на борт Стромболи и говорит французскому капитану, что в городе находятся английские подданные. Так что французы ответят за международный инцидент. «Ты ведь знаешь, англичане в Марсале блюдут свои интересы. Я имею в виду экспорт вина». Бурбонец отвечает, что ему наплевать на инциденты. Полит из пушек снова, дает осечку опять. Когда, наконец, французским кораблям удается кое-как выстрелить, ядра не попадают ни в кого. Разорвало только на улице собаку. «То есть вам в конечном счете пособили англичане?» «Ну, они разок спокойно высказались, и все». но французы оказались в затруднении. А какие отношения у генерала с англичанами? Абба развел руками и поднял глаза. Ему, де пехотинцу, положено воевать и не задавать вопросов. Ты вот послушай. Десантируют в городе. Что первым делом? Взять телеграф, перерезать провода. Отправляют лейтенанта и несколько солдат. При их появлении телеграфист убегает. Лейтенант находит на телеграфе текст свежепосланной депеши из Марсалы военному коменданту Тропани. Два парохода с сардинским флагом ссаживают людей в порту. Пока он читает, приходит ответ. Один из солдат, пришедших с лейтенантом, служил телеграфистом в Генуи. Он расшифровывает текст. Сколько людей, зачем ссаживаются? Офицер ему диктует. «Прошу исправить ошибку». «Грузовые суда из Джирдженти, грузом серы». Ответ из Тропани. «Вы идиот». Лейтенант перерезает провода и уходит очень довольный. «А я думаю», — вмешивался Банди, «что высадка была не буфанада, не то, что сейчас описал Абба. Помню, мы стояли на рейде, с бурбонских кораблей действительно метали гранаты и стреляли». Но мы не унывали, что правда, то правда. Среди той пальбы вдруг какой-то монах, толстый, старый, машет шляпой, вроде приветствует. Ему кричат «Эй, преподобие, нашел то же место, дуй отсюда!» Гарибальди тут поднимает высоко руку и торжественно ему «Святой отец, что вы тут ищете? Не слышите разве, как свистят ядра?» «Монашек». «Меня не устрашают ядра! Я из бедного братства святого Франциска! Я сын Италии!» «Так вы что ли за народ? За народ! За народ!» И тогда-то стало ясно, что Марсала наша. Генерал тогда послал Криспи в налоговое управление от имени Виктора Эммануила, короля Италии, реквизировать казну. Деньги передали под расписку интенданту от Черби. Королевство Италии еще не существовало тогда. Расписка, которую Криспи выдал в налоговое управление Марсалы, стала первым документом, где Виктор Эммануил именовался королем Италии. «Я воспользовался случаем выведать, но разве интендант не капитан, не его?» «Не его, заместитель Ачерби», — объяснил Абба. «Молодой, а уже такой знаменитый писатель, истинный поэт. По лицу прямо видно вдохновение». Он всегда один, вечно смотрит вдаль, словно пробует расширить горизонт. Думаю, Гарибальди очень скоро назначит его полковником. Ему вторил Банди. Под колотафими не его замешкался, следил за раздачей хлеба. И тут Бацетти, как заорет, в атаку! Не его сразу кинулся прямо в схватку. Он полетел на врага, как черная птица, развивая фалды плаща. И одну фалду... Тут же прошила пуля. Этого хватило, чтобы я не взлюбил ни его. Мой ровесник, а знаменит, поэт и воин. Конечно, пуля пробьет плащ, если ты его растопыриваешь. Очень умно. Дырка получена, однако, прошу заметить не в груди, а в плаще. Тут Альба и Банди перешли к сражению под колотафими. Чудом взятая победа. Тысяча добровольцев против двадцати пяти тысяч бурбонцев. Гораздо основательнее вооруженных. Гарибаль скакал в голове, — расписывал Абба, — на гнедом великом визире, под изумительным седлом, при фигурных стременах, в красной рубахе и в венгерской папахе. Близ Салеми к нам примкнули тамошние добровольцы. Они стекались со всех сторон, конные, пешие, сотнями, черт знает что, вооруженные горцы до зубов. Головорезы такие, господи упаси, взгляд, что прицел в упор. Привели их порядочные господа, помещики. Салими грязная дыра, улицы канавы, но у монахов были приличные монастыри. Мы селились в монастырях. В те дни к нам поступали неоднородные сведения о противниках. Их там, дескать, четыре тысячи, нет, десять тысяч, нет, двадцать, с конницей и с пушками. И они укрепляют там, нет, в другом месте, наступают, отступают, покуда этот враг внезапно не пошел на нас. Их было тысяч пять, а может быть и десять тысяч. У нас кое-кто до сих пор считает, что десять. Между ими и нами дикое поле. С гор на нас идут неаполитанские егеря. Такие уверенные, спокойные, по всему видно, знают свое дело. Не то что мы. Ворон только гораздо и гонять. и у них заунывные охотничьи рога. Трубят, пугающие звуки. Первый заряд выпустили в обед, в полвторого. Стреляли опять-таки неаполитанские егеря, прошедшие к тому времени через шпалеры колючих опунций. «На их огонь не отвечать! На их огонь не отвечать!» загласили наши капитаны. Но пули егерей летали над нашей головой и мяукали. Не отвечать было трудно. Недолет, перелет, играет трубач его превосходительство генерала, играет бегом марш. Пули сыплются градом, гора впереди, просто облако дыма, столько на ней огневых точек. Мы бежим по полю, прорываем линию обороны врага. Я повертываюсь, вижу Гарибальди во весь рост, с саблей. Медленным шагом он идет под пулями по ратному полю. «Биксио летит к нему галопом, чтобы прикрыть своим конем с криком «Ваше превосходительство, вы рискуете умереть!» А тот отвечает «Что может быть лучше смерти за родину?» И идет себе под тем же самым градом пуль. Я даже испугался, что генерал считает битву проигранной и ищет смерти. Но тут же долетают громовые выстрелы наших пушек. Как будто тысячу рук нам пособляют в нашем деле. «Вперед! Вперед! Вперед!» В ушах только труба, непрерывный сигнал, бегом марш! Штыковая атака, карабкаемся на гору! Первый, второй, третий уступ! Бурбонские батальоны пятятся на вершину. Они скучиваются, их кажется больше. Боязно, как их штурмовать? Их множество, и они наверху. А мы под ними, растерянные, изнуренные. Затишье. Бурбонцы засели сверху, мы залегли под ними. От них то и дело попыхивает, от нас то и дело попукивает. Они вдобавок еще скатывают валуны и кидаются камнями. Говорят, что камнем ранило его превосходительство. Меж кактусов, помню, умирал молодой доброволец на руках у двоих товарищей. Прежде чем закрыть навеки глаза, он просил товарищей быть милосердными к неаполитанцам, ведь и те тоже итальянцы. Весь откос завален павшими, Но не слышится жалоб. Неаполитанцы кричат сверху «Да здравствует король!» Тем временем подходят подкрепления. «Помню, ты появился, Банди. Ты был весь израненный. Помню, что пуля вошла тебе в левую часть груди, и я сказал себе «Этот уже мертв». Но однако, когда мы шли на последний приступ, ты ведь шел впереди всех. Как ты смог?» «Пустяки!» — бурчал Банди. «Царапины!» А помнишь францисканцев? Воевали вместе с нами. Там был один худой и грязный, с зарядным штуцером, куда он вколачивал пули и даже камни, Лес наверх и с охотой выпускал все это по неприятелю. Еще одного помнишь? Его еще подранило в ляжку. Выковырнул пулю из тела, выбросил пулю и опять ринулся в бой. Описав колотафями, Абба переходил к битве у адмиральского мостика. «Пропади я к чертям, Симонини! Такие дни описаны у Гомера!» Мы штурмуем Палермо. Нас встречает толпа местных повстанцев. Один кричит «Черт!», крутится вокруг себя, отступает на три-четыре шага, будто пьяный, и сваливается в большую канаву к подножию двух тополей рядом с неаполитанским стрелком, прежде угроханным. «Поди какой-то из часовых, наши сняли их вначале». Тут я слышу, вроде генуэзец под ураганом свинца с растяжечкой на своем диалекте спрашивает трам та-ра-рам, а пройти-то здесь как?» В эту минуту ему пуля в лоб, наповал, расколот череп, а на Адмиральском мосту, на дороге, под быками моста, на берегу, в огородах, всюду штыковые бои. На заре мы, наконец, захватили мост, но дальше не можем идти из-за шквального обстрела. «Стреляют пехотинцы, засевшие за какую-то гряду!» «Конница летит на наш левый фланг!» «Но мы эту конницу отбили!» «Перешли мост!» «Группируемся на перекрестке у ворот Термини!» «Опасное место!» «Простреливается пушками с бурбонского корабля!» «Перед нами баррикада!» «Стреляют и те!» «Да нам что за дело!» «На кораблях бьют склянки, шторм!» «Бежим по переулкам!» «И вдруг!» «Что за пристранная картина?» «Держась за перила руками...» А руки у них, как лилии, Три в белых одеждах девицы Неслыханной красоты. Глядят на нас, они мели, Ну, вылитые ангелы с фресок. Кто вы? Мы итальянцы? Оказывается, они монахини. Бедняжки, подумали мы, А хорошо бы их освободить и повеселить. Они как закричат, Да здравствует святая Розалия, А мы им, да здравствует Италия. и они нам вторят «Виват, Италия!» этими своими певческими голосками. Пожелали нам победы. Мы еще пять дней провоевали в Палермо до перемирия. Но сестрички не дули в ус, и мы обходились потаскушками.